Глава четырнадцатая. Встреча. Анфиса. Прошла неделя. Я уже чувствовала себя отлично. Вся моя работа заключалась в том, чтобы в указанное время, когда придет Аня, лежать и играть роль впавшей в кому. Все бы ничего, но с каждым днем девочка находилась в моей палате все больше и больше времени. На данный момент она проводила два часа в день, и если бы не няня, то, мне кажется, с удовольствием сидела бы до вечера. она была спокойным ребенком и совершенно меня не напрягала. Тихо играла в куклы или находила себе еще какие-то занятия. Время от времени подходила, что-то говорила, держала за руку. Если мне нужно было в туалет или еще что-то, я нажимала незаметно на кнопочку. Входила медсестра и говорила процедуры. Девочка послушно покидала комнату на какое-то время и справляла свою нужду, разминала руки, ноги, а потом меня опять укладывали. И спектакль продолжался. Воспринимала все, что происходит, как работу. Подходила ответственно и только и думала, как бы не пошевелиться. Не пыталась понять, что происходит вокруг. Меня это не касается. В палате был телевизор. Наверное, я в жизни столько его не смотрела. Но вскоре однообразие программ, рекламы, навязчивое зомбирование меня утомили. Выходить из палаты было нельзя. Даже близко к окну подходить. Как-то пришел Константин, и я несмело спросила. «Константин, а могли бы вы забрать ноутбук из моего дома или мне какой-нибудь купить в счет зарплаты, а то смотреть телевизор уже невыносимо?» Константин – симпатичный, серьезный и немногословный парень, типичный телохранитель или кто он там, не знаю. Молча притащил мне на следующий день новенький маг. Я словно какое-то сокровище держала его в руках и дня на три зависла, изучая его возможности. Смотреть и читать то, что нравится, было гораздо веселее. Наверстала упущенное по сериалам и повторила порцию любимого доктора Хауса. Стала набирать вес. Кормили отлично, движение и стресса ноль. Заметно округлилась и похорошела, что для женщины в коме не очень-то типично. Как только сошлись синяки, и доктор заметил, что я посвежела, выдал рекомендации по макияжу. И теперь перед каждым приходом Ани мне принудительно стали придавать соответствующий вид. Все было серьезно. Отца девочки я ни разу не видела. Он иногда с ней приходил, но мои глаза в это время были закрыты. Хотелось бы узнать ответы на два вопроса. Где, собственно, Ольга? И что за такие изверги родители так мучают добровольно своего ребенка? Все же старалась не вникать и отмахивалась тем, что у богатых свои причуды. Почувствовала на своей руке маленькую нежную ручку. «Мама, привет! Сегодня ты хорошо выглядишь. У нас во дворе расцвели твои любимые гортензии». «Жалко, что ты пока не можешь их увидеть. Ты не представляешь, что я принесла!» Почувствовалось шуршание. Потом мне на голову брызнуло, струя жидкости, и только потом я поняла, что это духи. «Это твои любимые духи!» Запах был знакомый, но от того, что я его не использовала больше месяца, уже и забыла этот аромат. «Шанель Шанс. И мои любимые тоже. Сегодня папа обещал к тебе зайти и поговорить, Хоть он и не верит, что ты слышишь нас, но я в этом уверена. Буду сейчас тебя приводить в порядок. Ты же сама говорила, женщина должна всегда выглядеть хорошо, несмотря на обстоятельства. И тут я почувствовала прикосновение кисточки к лицу. Меня активно красили, что-то размазывали. Почти задержало дыхание, чтобы не надышаться пудры, но был момент, когда чуть не чихнуло. Если бы это случилось, не представляю, как бы выкрутилась из этой ситуации. По-моему, люди в коме точно так не делают. — Вот, мама, все готово, — довольно сообщила Аня. Куда-то ушла на время, а потом вернулась и опять взяла за руку. — Мама, ты не обижайся, что папа не приходит. Он на самом деле очень страдает. Не знаю, что с ним даже делать. Он, наверное, не верит в то, что ты поправишься. — А я верю. Все обязательно будет хорошо. От таких приготовлений я распереживалась, как бы не ударить грязь лицом. — А у Марусиной кошки родились котята. Они такие хорошенькие, — перескочила девочка на другую тему. — Она назвала их пирожок, карамелька и дынька. Ты представляешь, как можно было придумать такие смешные имена? Кажется, Аня сама сейчас смеялась, вероятнее всего вспоминая маленьких котят. Хотелось улыбнуться в ответ разделить радость с ней именно и впрямь оригинальные. Иногда испытывала безумное желание увидеть это личико. Девочка всегда живо говорила и с такой заботой, будто я не полумертвая женщина, а обычный собеседник, сидящий напротив. Я видела фото Ани, а хотелось взглянуть на нее вживую, но боялась открыть глаза, чтобы не быть пойманной. Вдруг она вскочила и выбежала. Я услышала, как вошли двое. Папа, я вас оставлю наедине, она все слышит, не буду вам мешать, — сказала официальным тоном Аня, будто находилась в здании суда, и дверь захлопнулась. В комнате стояла тишина. Конечно, Леонид знал, что я все слышу, но говорить со мной не было смысла. Послышали шаги в сторону окна. Неожиданно пришла мысль воспользоваться ситуацией, поговорить и задать интересующие меня вопросы. Открыла глаза. Взгляд уткнулся в широкую спину. Мужчина высокого роста, с короткой стрижкой, в белой рубашке и серых брюках, вживую выглядел даже круче, чем на фото. Руки лежали в карманах. Лица я не видела, и это, к счастью. Значит, и он не узнает, что я подсматриваю. Нет, мне не хватит духу с ним заговорить. Лучше покажу свой профессионализм и не буду импровизировать. Промолчали минут пять и он вышел. Когда вечером пришла Елена Павловна, я решила задать вопрос ей. Как правило, персонал обо всех все знает. «Елена Павловна, а что с Ольгой-то? Где она сама?» Она остановилась и смотрела на меня, будто хотела подловить в неискренности. «Ты что?» «А что?» «Не знаешь, что ли?» «Нет, мне же никто ничего не говорит». Подошла близко к кровати, наклонилась и сказала тихо-тихо. Умерла она уже больше месяца назад, прямо накануне твоего здесь появления. Меня охватили шок и паника. Я смотрела на медсестру и все думала, когда она уже скажет, что это шутка. Но она была серьезна, как никогда. «Правда?» «Конечно», — продолжая делать свои дела, ответила она. «А зачем я тут?» Ходят слухи, что Леонид Владимирович хотел как-то сгладить известия о смерти. Но дочь упорно не хочет отпускать мать, и все ходит и ходит. Разве так можно? Елена Павловна меня смерила взглядом, будто я несу какую-то чушь. Решила пока на этом остановиться в расспросах. Не уверена, что готова была услышать еще какую-нибудь информацию. И словно выпала из реальности. Замкнулась и все пыталась представить, как же так отец мог поступить. Обманывать надежды дочери и терзать ее сердце. Ведь совершенно очевидно, что это не может продолжаться бесконечно. Что он планирует делать дальше?»